Глава десятая. Адам. Взгляды тон доктора сразу подсказали мне, что разговаривать мы будем не о пилюлях. Больно нервный выдался прием для пациентки, которая вышла за дверь. Впрочем, мне и самому не по себе было. Особенно после того, как насмотрелся, с каким щенячьим восторгом жена общалась с этим мужиком, которого я сам и нанял, И с каким мрачным видом отвечала на его вопросы о жизни после клиники? То есть со мной? Да, заслуженно. Но, надо признать, меня это вздернуло, будто мне в волосы вцепились чьи-то пальцы и заставили посмотреть на себя со стороны. «Пожалуйста, присядьте», — хмуро предложил хозяин кабинета, указав вернуться в то же кресло. Сам он встал впереди стола и, подперев его ногами, сложил руки на груди. «Что такое?» — спросил я, нехотя усаживаясь. «Прошу заранее простить меня», — наводящим тоном изрек врач, глянув из-под лобья. «Но сейчас я буду вынужден затронуть не самую приятную для вас тему. Ради блага, Мариам!» Медленно откинувшись на спинку кожаной мебели, Я вперился в него напряженным взглядом, но благосклонно произнес. «Я весь внимание, доктор!» Мужчина вскинул брови и неуверенно начал. «Дело в том, что я, как и многие в городе, знаю, что произошло у вас в прошлом. У вас с женой», — уточнил он, и внутри меня дернуло. Я предупреждающе саданул врача глазами, потому что в действительности не ручался, насколько далеко позволю ему копнуть в этом направлении. А он поспешил, понимающе добавить. «К сожалению, люди разнесли эту историю». Ближе к делу, Олег Маратович. Перебил я ледяным тоном. «К чему это?» Он шумно выдохнул и, сцепив руки в замок, ответил. «Ладно». «Меня беспокоит психическое состояние, Мариам. Скажем так, я не посмею как-то оскорбить вас подозрениями, но скажу, что адаптация проходит тяжело, и этому явно есть причины. Вы и сами все видели». Я медленно опустил взгляд, молча соглашаясь с тем, что и вправду не слепой. «Возможно, вы недооцениваете», «Насколько ее нервная система чувствительная, Адам Салихович?» «Не предположил», — констатировал хозяин кабинета. «Но сейчас вашей жене требуется особое отношение». Некоторое время я буравил глазами воздух, переваривая возникшее внутри сдавливающее чувство. Моменты, случившиеся с ней в доме, начали один за другим всплывать в голове и скручивать нервы. «Нужно что-то менять», — выдернул меня из мыслей обеспокоенный голос врача. «Лекарства, по всей видимости, не компенсируют то, что Мариям получает извне. Конечно, если вы не хотите, чтобы я выписал вашей жене препараты с более сильным воздействием...» «Исключено», — отрезал я. Она должна справиться сама. Но она не справляется, твердо возразил он. И если вы не придадите этому должного значения сейчас, очень скоро ситуация может выйти из-под контроля. Внутри, вместе со скепсисом, всколыхнулся напряг: Что вы имеете в виду? То, что вслед за депрессией последует состояние, из которого ее можно будет вытащить. Только при помощи специалиста, мрачно заключил Олег Маратович, настырно глядя мне в глаза. Кроме того, вы не сможете предугадать, на что толкнет Мариям это неуправляемое состояние. Поверьте, пока вам кажется, что вы держите все под контролем, но в какой-то момент вы ощутите себя абсолютно беспомощным с ней, стиснув челюсти, Я подался вперед и хмуро потер ладони. Мне не понравилось то, что я вмиг себе представил. «Я могу понять, что вам не так просто справиться. И не только потому, что у Мариям амнезия. Но уверен, вы не желаете ей зла. И если что я должен делать?» — спросил я, резко взглянув на врача. «Давая ему понять, что поверил, и не собираясь спорить с вещами, в которых ни хрена не разбираюсь. Он вздохнул, будто мои слова принесли ему облегчение. «В первую очередь, это здоровая, спокойная обстановка в доме. Дайте ей больше пространства. Если так, будет проще этому следовать», — предложил хозяин кабинета. «Я не прошу вас совсем избегать пересечений». Это тоже не выход. Но если они случаются, то непременно должны быть положительными. Я понял. Угрюмо отозвался я, поднимаясь с кресла. Что-то еще? Нет. Для начала этого достаточно. И поймите, Адам Салихович, я не пытаюсь вам указывать, что делать. Я хочу помочь. Как лечащий врач Мариям, «Я заинтересован в ее скорейшем выздоровлении и делаю все для этого, но кое-что не зависит от меня». Он шагнул ко мне и протянул руку. «Ей нужна ваша помощь». Помедлив мгновение, я пожал ее в ответ и успокоил врача. «Я вас услышал». Из кабинета выходил со скользким чувством, Будто меня отчитали как щенка, причем по делу. Не стоило отрицать, слова Маратовича возымели эффект, но пока я не особо представлял, с чего именно должен начать работу над ошибками. Размышления резко отошли на второй план, когда мой взгляд не нашел знакомую фигурку на диване возле кабинета. Очень скоро я понял, что Мариам вообще в коридоре нет и ее одежды тоже. Только сумка и осталась одиноко валяться рядом с диванным подлокотником. Мариям. Холод обжигал легкие от частого дыхания. Мой шаг не был быстрым, но из-за желания скрыться от внимания водителя, который курил возле машины, я была так напряжена, что сердце выпрыгивало из груди, Мужчина стоял спиной, пока я удалялась от здания клиники. Но ведь в любой момент мог оглянуться. Наконец, меня укрыли стены соседнего дома, и тело окрылило чувство облегчения. Я ускорилась, перешла чуть ли не на бег и начала без разбора петлять между домами. На пути попадались люди, в лица которых я невольно вглядывалась, словно могла увидеть знакомое или кто-то мог подсказать мне дорогу дорогу. Настал момент, когда я заставила себя остановиться и осознала, что при мне совершенно ничего нет: ни телефона, ни маминого номера, ни хоть сколько-нибудь денег. О том, чтобы вернуться назад, и мысли быть не могло, но паника не заставила себя ждать и привела меня в ступор. Я растерянно огляделась в незнакомой местности с чувством полной дезориентации. И что дальше? Марьям, для долгой прогулки ты не одета. Темнеет сейчас рано, и у тебя нет совершенно никакого плана. Некоторое время я беспомощно топталась возле длинного павильона с магазинными вывесками. В какой-то момент что-то холодное коснулось носа, и я невольно подняла глаза к небу, закрытому плотными белыми облаками. Пошел снег. Я достала ладонь, поймала пару снежинок и, наблюдая, как они тают, отметила, как тают внутри лишние эмоции. Страшные минуты отчаяния вдруг сменились мелькнувшей надеждой. И я представила себе страницу блокнота, где писала номер один, И, и поняла, что помню его. «Да!» «Кажется, помню». Улица не была людной, но первая попавшаяся женщина позволила мне воспользоваться ее телефоном. К мужчинам я побоялась подходить. Дрожащими от волнения пальцами, набирая номер, я совершенно не думала, что она окажется неверным. Ответила какая-то молодая девушка, и она уверила, что я ошиблась. «Но как? Неужели цифры перепутала?» Я сделала еще две попытки, но обе они оказались неудачными. Пришлось отдать телефон женщине и поддаться плохим мыслям. «Господи, что же мне делать? Куда идти?» «Я должна придумать, непременно должна». Снег быстро превратился в крупные хлопья и начал оседать тонким покрывалом мне на пальто. Мороз пронизывал ноги в одних колготках, пробирался под одежду, кусал. Кажется, я бродила по улицам города уже больше часа. Но так и не приняла никакого решения. Только еще больше поддавалась отчаянию. Слезы наворачивались на глаза. От холода уже стучали зубы, меня знобило. На каком-то переходе мне даже пришлось опустить лицо, чтобы прохожие не видели, как я плачу. Светофор издал сигнал. Люди начали переходить, и я тоже побрела с ними. Внезапно сбоку запищали тормоза. Я подняла голову и через снег увидела грузовик. Он двигался прямо на пешеходный переход, как раз там, где я проходила. Резко остановившись, я уставилась на него во все глаза, меня словно парализовало. Адреналин обжег тело. А в голове внезапно всплыла картина. «Папа! Папа, что с тобой?» Но он не мог ответить. Его рука побелела от того, с какой силой он сжал руль, а ладонь вдавилась в грудь. Виск тормозов смешался с оглушительным гудком. Я резко обернулась на звук и увидела через окно, что на нас несется машина. На скорости ее повернула на бок. Секунда ударила по вискам — и темнота закрыла картинку вместе с жутким хлопком. «Эй, эй! Ты чего, девушка?» Раздался надо мной басистый голос. Вскинув взгляд, я посмотрела на седого мужчину, который потрепал меня за плечо. Стремительно вернулась в реальность и осознала, что сижу прямо на асфальте. Страшный грузовик так и стоит перед пешеходом. Дверь с водительской стороны открыта, а сам водитель, похоже, находился рядом со мной. «Ну-ка, вставай!» — велел мужчина, поднимая меня за руку. «С другой стороны, мне тоже кто-то помог подняться и уйти с дороги». Водитель все о чем-то спрашивал, но я никак не могла прийти в себя. Хотелось спрятаться от внимания людей, которые, казалось, отовсюду на меня глазели. «Что с тобой случилось, дочка?» — беспокойно спросила незнакомая женщина, — стоявшая ближе всех. Она протянула мне платок. Оказывается, я плакала. Слезы то и дело скатывались по щекам. «Как тебя зовут?» Я растерянно посмотрела на незнакомку, а затем на мужчину-водителя. Они оба ждали ответа. Но я как воды в рот набрала. «Не могла элементарно выговорить свое имя?» Мужчина нетерпеливо цыкнул. «Так, понятно». «Звоните в полицию». «В полицию?» — возразила женщина. «И что они сделают?» «А вы что сделаете?» — резонно заметил он. «Девчонка явно не в себе». Незнакомка с добрым лицом напряженно посмотрела на меня своими глубоко посаженными глазами. «Может, она просто в шоке?» «Ай! Разбирайтесь сами!» — раздраженно махнул рукой водитель грузовика. «У меня машина стоит!» Осуждающий, проводив его глазами, женщина покачала головой. «Ну, ты как?» Участливо обратилась она ко мне. «Чего так напугалась? Аллах, ты вся дрожишь!» «Мама!» — окликнул кто-то сзади, и незнакомка вскинула взгляд. Невольно оглянувшись, я увидела мальчика лет двенадцати, который топтался на дороге возле серого внедорожника. Его все объезжали. Видимо, это была и ее машина. И, увидев меня, женщина вышла, чтобы помочь. «Ладно, пойдем-ка со мной», — вдруг сказала она, торопливо приобняв меня за плечи. Мы направились ко внедорожнику, и очень скоро я оказалась на заднем сиденье теплого салона. Сын женщины сел спереди не переставая коситься на меня. «Кто это, мам?» «Я бы тоже хотела узнать», со вздохом сказала она, усаживаясь за руль. Машина тронулась, но проехала совсем немного. Миновав светофор, моя новая знакомая припарковалась у обочины и, будто поразмышляв пару секунд, оглянулась. «Где ты живешь?» задала она простой вопрос, не подозревая, насколько он для меня сложен. Мое напряженное молчание заставило женщину нахмуриться. «У тебя есть телефон? Можешь позвонить кому-нибудь?» Я отрицательно мотнула головой и, наконец, подала голос. «Я забыла его». «Значит, говорить ты все-таки умеешь?» заметила она, улыбнувшись. «Может, ты не местная?» «В этом городе живешь?» «Да», — ответила я уверенно. Но этой информации было слишком мало. Женщина вздохнула и снова задумалась. «Так как тебя зовут?» «Меня Саида». «Мариям», — ответила я, слегка улыбнувшись. «Саида очень располагала». «А фамилия?» и Я неловко отвела глаза, пытаясь отыскать в голове хоть что-то, чтобы не выглядеть совсем странной. В конце концов, члена раздельно и неуверенно произнесла «Алиева». Так ко мне не раз обращался врач медсёстры, но я не знала, это была девичья фамилия или от мужа. «Ох, что ж мне с тобой делать?» — Отстраненно выдохнула женщина. «Мам, когда мы уже домой поедем?» вклинился ее сын. «Потерпите, Мурчик, надо же сначала девушке помочь». Не знаю, что Саида решила, но машина снова тронулась, и больше вопросов ко мне не было. Женщина казалась хорошей. «Может, она позволит мне остаться у нее? Хотя бы на чуть-чуть, и я успею что-нибудь придумать». Пока внедорожник колесил по снежному городу в неизвестном направлении, Я успела успокоиться и немного расслабиться. В какой-то момент машина снова остановилась, но я не смогла понять, где именно. Не похоже было на жилой район. Саида припарковалась прямо у ряда высоких елок, за которым скрывалось здание. «Посиди здесь, я сейчас», — сказала она мне. Ее сын тут же позвал. «Мам, и ты тоже посиди». Женщина вышла из машины, а я переглянулась с мальчишкой, которому мое общество явно не нравилось. Устремив взгляд к противоположному окну, уставилась на широкий тротуар неподалеку. Он тянулся до перекрестка, за которым виднелись колонны парка. Может, где-то здесь работает ее муж, и она решила посоветоваться с ним? «Пока я ждала», — размышляла над тем, что могла бы вернуться в клинику. «Завтра вполне. Я ведь знала ее название, а там легко нашла бы Олега Маратовича. У него точно были данные о маме, и я...» Внезапно с моей стороны открылась дверь. Но вместо знакомой женщины я увидела упитанного мужчину в полицейской форме. «Здравствуй, Мариям!» Бодро обратился он ко мне, щурясь от падающего снега. «Пройдем, пожалуйста, со мной!» Внутри все тут же ухнуло. Я посмотрела на Саиду так, словно она поступила со мной несправедливо. «Не бойся, дочка, выходи!» Ласково позвала она, шагнув ко мне и протянув руку. «Этот мужчина поможет тебе. Все будет хорошо, вот увидишь». «Мне не нужна помощь», — недоверчиво произнесла я. «Со мной все в порядке». Женщина беспомощно отняла руку и переглянулась с полицейским. Но он спокойно настоял. «Никто в этом не сомневается, девушка. Однако тебе же как-то нужно добраться домой?» Я упрямо мотнула головой. «Нет, я, я сама!» произнесла, сдвигаясь подальше. Теперь уже полицейский нахмурился и с подозрением обратился к Саиде. «Где вы, говорите, столкнулись с ней?» Я не услышала, что она ответила. Внезапно ринулась к двери с противоположной стороны и выскочила из машины. Побежала по тротуару наугад, надеясь скрыться на ближайшем перекрестке. «Куда стоять?» — донеслось мне в спину. Я бежала изо всех сил, Страх пропитал меня насквозь, будто я какая-то преступница, будто я совершила что-то очень плохое, и теперь неизвестно, что со мной станет. Меня наверняка преследовали, но я не оборачивалась, боялась, только перед самым перекрестком оглянулась, и это стало моей ошибкой. Из-за угла здания кто-то вышел. Я с силой в него врезалась и отлетела на асфальт. Из-за грубого падения. Потеряла драгоценное время. Надо мной склонился долговязый мужчина, уже протянул руки, чтобы помочь мне встать, но вдруг передумал. Через секунду совсем рядом раздался топот. Меня дернуло вверх, и я оказалась лицом к лицу с запыхавшимся полицейским. «Все, все!» — прикрикнул он, когда я попыталась вырваться. «Отбегалась, красавица!»